Глава 16. Леди и реликвии Камень, венец, венец и камень, льдистая хрупкость неизвестного металла и темно-алый, будто из крови сделанный камень. В тонких пальцах тихо на он казался живым. То тут, то там вспыхивали искры, алые и темно-лиловые, черные-белые, будто сеть трещин.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 И покой лаборатории, нарушенный старшим из Арвантов, он с молчаливым поклоном протянул свиток. Встреча, утомленный долгой дорогой всадник, который от любезного предложения Альвахари лишь отмахнулся. Он не желал ни застолья, ни славословий, лишь покоя. Мой гость еще не отдыхает, спросил Альвахари. Нет? Уехал на рассвете? Радость, которую он испытал, была стыдной. Его дому достоили высочайшие чести, и никто не пострадал, почти никто. Девушку нашли в покоях, отведенных гостью. Она лежала на полу, раскинув руки, уставившись в потолок. Лицо ее искаженное мукой, было уродливо, а ведь Альвахари старательно выбирал домашних рабов, как и иные вещи, его окружавшие. Это сломали...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 «Они что, не понимают, как сложно подобрать правильную четверку? Проклятье!» От злости он послал вслед убегавшим заклятье отсроченной чумы, новое. Давно хотел его опробовать, но повода не было. Заключенное в браслет плетения легко сползло в пальцы, а там и вовсе развернулось, воплощаясь серебристым туманом.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 Он знал каждую вещь здесь, и это его знание наполняло казначея святой уверенностью в нечеловеческой памяти аль -Вахари. Раб, пусть и из доверенных, связанных кровную клятвой, знал далеко не все. Дверь закрылась. Вспыхнули запасные камни, наполняя сокровищницу бледным разреженным светом. Аль-Вахари выбросил тревожные мысли из головы. Он отыскал нужный камень и, проколов палец, прижал к камню ладонь. Вспыхнуло скрытое заклятие, и кусок стены поддался. Тайник был невелик, но достаточен, чтобы вместить сундук средних размеров. Скрытые в нем предметы, признаться, влекли аль и ему случалось нарушать все писанные правила, забирая то один, то другой артефакт в свою лабораторию. Он был очень осторожен. «Берите», — он указал на сундук.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 Аль-Вахари с трудом успокаивает жеребца и направляет вперед. дальше, за город. Его пытаются остановить. Арбалетный болт сгорает в пламени щита, а пара заклятий возвращаются к тем, кто их создал, правда, несколько усиленными. Бунтовать нехорошо. К счастью, кладбище стоит. Сброд не настолько безумен, чтобы посягнуть на священную границу, хотя, кажется, храм лишился цветных витражей, но восстановит.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 Конечно, слишком примитивны и ограничены, а потому нуждаются в четких инструкциях. Узнаете? Он вытащил пластину с запечатленными ключами. Активизировалась она с одного прикосновения, раскрыв многоцветье императорской ауры. Верховный судья про себя отметил дюжину уникальных узлов. Для опознания хватит трех. Арванты смотрели, молчали. И все-таки стоит поработать над возможностью разговора. Хотя, с другой стороны, о чем с ними беседовать-то, лучше уж завести еще пару мальчишек. Их искреннее любопытство листит. Домой он возвращался в одиночестве. Но странное дело, будто ощущая недоброе его настроение, мятежники не пытались остановить Альвахари. Жаль, сила требовала выхода, а душа крови.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 И было нелепо.